Фандорин, запнувшись, назвался так: Нико Николай Фандорин. Интересный ты человек, Коля. Просто лом у меня на интересных людей. нет, мне от них никакого житья. Это не позырся, Претензии не к тебе, а к Господу Богу. Извини, конечно, за праздное любопытство, но кого мы с тобой урыли?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 Да опасная, хрен бы с ним не привыкать. А вот чужих тайн не люблю, — поморщился Влад. Свои девать некуда. Ты скажи, тебе зачем в Шереметьево-то надо? Хочешь дернуть из РФ в солнечную Анталию или гостеприимную Чехию? Устал от своих корешей? Хочешь от них отдохнуть? Понимаю тебя, Коля. Особенно если все они вроде этого сеньора. А может, есть проблемы?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 «Больно у тебя фигура приметная, с твоим баскетбольным ростом. Наша ментура, конечно, не Скотланд-Ярд, но если поступит ориентировка на дядю Стёпу иностранного вида с зелёными полосами на щеках и дебильным выражением на «мордолитете», то тебя в два счёта сцапают». «Посиди тихо денёк-другой, а я выясню, в розыске ты или нет»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 По западным меркам просто разбойник. А сколько отзывчивости и душевной широты в этом новорусском флебустьере. Ну, как тут не вспомнить взаимоотношения Петруши Гринёва с кровавым и великолепным Пугачёвым. Тот тоже за заячий тулупчик отблагодарил без меры и счёта, безудержный в добре так же, как в зле. Вот каких типажей рождает русская земля. Тут и красота, и мощь, и бесшабашность, и душевное благородство при абсолютном пренебрежении к закону и нормам общественной морали. Ведь только что всадил человеку в голову три пули и ни малейших признаков рефлексии. «Сидит, поет». но ну, чего надумал?»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 У нас, начиная с младшей группы детсада, молотились до полной отключки. Слыхал про город Черногорск? Нет. А про него мало кто слыхал. Параша, а не город. Тринадцать шахт, двадцать винных лабазов, две туберкулезных больницы, четыре кладбища и сорок тысяч уродов, быдло, которому больше деваться некуда».